Глава двадцать третья. Санкт-Петербург. «Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли ни одного вершка не отдадим никому». Иосиф Виссарионович Сталин. В столицу мы приплыли перед самой Пасхой, на Страстную Седмицу, в самые строгие дни Великого Поста. Поэтому торжественная встреча было решено не организовывать. Наш крейсер пришвартовался в Кронштадте, откуда мы уже поздно вечером добрались до Гатчинского дворца. В порту меня встречал мой личный секретарь с докладом, и пока мы ехали до Гатчины, успели ознакомиться с последними новостями. Ваше Высочество, за время Вашего отсутствия Государю Императору приходило очень много посетителей, и многие из них выражали свое недовольство Вашими реформами, а также международными договорами, которые Вы заключали. Среди высшего офицерского состава главного штаба ходят слухи, что против вас готовится коалиция из недовольных генералов, которые хотят обратиться к Александру Третьему с просьбой назначить наследником вашего брата Георга. Он как раз пошел на поправку, и его самочувствие существенно улучшилось. Он уже несколько раз посещал баллы в высшем свете, и вокруг него стали собираться противники ваших реформ. Помимо генералов, к императору обращались представители крупного бизнеса, которые выражали свое неудовольствие изменениями в трудовом законодательстве, по которому они вынуждены сократить рабочий день и увеличить оплату труда. У государя был представитель ротшильдов, который просил прекратить преследование членов их семьи и отзыва всех финансовых претензий. Среди дворян зреет недовольство в результате освобождения крестьян и требования выкупных платежей. Все эти реформы связывают именно с вами, и у нас есть информация, что как минимум в четырех собраниях дворян обсуждается как минимум ваше отстранение от наследования. Говорить в открытую о вашем устранении уже побаиваются, но в узком кругу это точно обсуждается. Все это удалось разузнать благодаря прослушиванию Кабинета Государя Императора, разрешение на которое вы дали. «Информация ограничена тремя людьми, имеющими безупречный послужной список и за территорию Гатчинского дворца выходящими сказал поручик. «А какая обстановка среди рабочих и интеллигенции?» – спросил я. «Рабочие полностью поддерживают ваши реформы, а вот интеллигенция в основном против них, но свое мнение они стараются держать при себе». Количество тайных кружков существенно сократилось, поэтому у нас освободились люди для более тщательного контроля тех тайных обществ, которые проходят как террористические, с установкой прослушивающего оборудования. Англичане засветились в трех таких собраниях, но в основном они пропагандируют свои ценности и идею сближения между нашими странами. Попытки организовать покушение или открытого неудовольствия пока не обнаружено. Одно тайное общество из студентов уже несколько раз обсуждало возможность покушения на вас, поэтому мы ждем разрешения на арест и проведение следственных мероприятий. Там дети довольно влиятельных родителей, и мы не рискнули трогать их без вашей санкции, ограничивавшись пока наблюдением. «А что в офицерской среде? Недовольные есть?» – задал я очередной вопрос. «Прямых доказательств нет, пока только косвенные». Получить доступ в помещения, где проводятся офицерские собрания, довольно проблематично, а делать это в удаленных гарнизонах еще и довольно затруднительно. Но, по слухам, недовольных вашими реформами в армии достаточно, поэтому мы стараемся работать в этом направлении, но пока прямых доказательств нет. Однако есть группа солдат, которые поддерживают вашу идею крестового похода на Османскую империю. Это как раз обсуждается очень активно и достаточно открыто, поэтому можно сказать, что в армии вас большинство поддерживают, — ответил прапорщик, но я не дал ему продолжить доклад и снова задал вопрос. А как дела обстоят с иностранными шпионами и противодействуя им? Деятельность вражеской агентуры существенно снизилась, но зато свой интерес стали проявлять торговцы в Османской империи. Они интересуются возможностью покупки оружия, а также собирают любую информацию о военных новинках расположению армейских частей, их передислокацию и информацию о Черноморском флоте. Прямых фактов шпионажа нет, поэтому задерживать их причин у нас нет, так как подобные меры могут последовать и со стороны турецких властей против наших торговцев, сказал поручик и, выдержав небольшую паузу, продолжил свой доклад. Теперь, что касается отданных распоряжений перед вашим отъездом. Опытная подводная лодка прошла уже серию испытаний на погружение и всплытие в опытном бассейне, а также работу опытного дизеля и опытных батарей. За время испытаний произошло шесть чрезвычайных происшествия, но благодаря строгому соблюдению ваших инструкций жертв удалось избежать. Отработка работы дизеля в подводном положении привело к затоплению моторного отсека. В батарейном отсеке один раз произошел пожар, а второй раз – взрыв нескольких аккумуляторов. Два раза были проблемы с клапанами на экстренное всплытие. Сейчас идет устранение всех выявленных неисправностей и подготовка к следующей серии испытаний. Государственная комиссия в целом признала лодку перспективным изобретением и сейчас прорабатывает вопрос о запуске их серию. Главный конструктор говорит о том, что основные узлы и сам корпус можно начинать изготавливать, иначе они могут не успеть изготовить к лету 10 подводных лодок. Костович усовершенствовал свой двигатель для дирижаблей, увеличив его мощность в полтора раза при сохранении массы и объема. Начато строительство нового корпуса более крупного дирижабля, способного поднимать большой груз и имеющий большую живучесть, а также работающий на гелии. Он будет готов к лету и планируется на нем совершить перелет от столицы до Берлина и обратно. Производство новых препаратов удалось увеличить в два раза, и у нас на складе стал формироваться большой запас. При этом мы своевременно удовлетворяем все запросы региональных больниц, а также отправляем в Европу, согласно вашему графику поставок. Лечение туберкулеза новым препаратом признано достаточно эффективным, как минимум он существенно замедляет развитие болезни, особенно в ее острой фазе. Ориентировочно 80% больных можно будет вылечить или существенно продлить их жизнь. Производство сканирующих тела камер поставлено на поток и сейчас идет выполнение заявок наших больниц и обучение персонала по работе с ним. Помимо этого, есть много заказов не только из Европы, но и других стран мира. При этом они предлагают цену в 10 раз превышающую нашу отпускную для наших больниц. Помимо этого, сейчас идет подготовка к Международному медицинскому конгрессу, который намечен через месяц в Санкт-Петербурге. От вас требуется указать, какие новинки мы будем на нем демонстрировать, а какие только озвучим. Подготовка больниц для лечения иностранных клиентов уже завершена, и первые пациенты уже начали проходить курс лечения. В Европе внимательно за этим следят и ждут результатов, но запись на следующий месяц уже закрыта, так как количество желающих очень большое. Из Германии прибыла делегация, которая занимается подготовкой к строительству крупных заводов, согласно подписанному с вами договору. Помимо этого, они начали переделывать свою железнодорожную ветку под наш стандарт колес. Взялись они очень активно и уже практически закончили строительство первой очереди до Берлина. При этом они собираются вообще перейти под наш стандарт. Это вызвало большое недовольство в Европе, так как потребует дополнительных расходов по перевалке грузов, что приведет к удорожанию товаров. Немцы заинтересовались множеством наших проектов и сейчас ведут переговоры с нашими бизнесменами на совместное производство. Помимо бизнесменов, к нам приехали представители канцелярии для изучения вопросов, связанных с изменениями в нашем трудовом законодательстве. Они планируют проведение подобных реформ в своей стране и сейчас изучают наш опыт в этом направлении. Они ездят по заводам и ведут беседы как с рабочими, так и с руководством заводов и предприятий. Мы приставили к ним наших переводчиков и сопровождающих, и пока никакой противоправной деятельности выявлено не было. Менделеев завершил свое участие в строительстве порохового завода и занялся теми исследованиями, которые вы указали. У него очень много вопросов, и он ждет встречи с вами. Ваша невеста полностью посвящает все свободное время изучению учебного процесса в медицинских учреждениях. Попытка воздействовать на нее или как-то скомпрометировать после сурового наказания, пытавшихся совершить нападение студентов, не зафиксирована. Охрана увеличена вдвое. Ее две фрейлины, которые с ней с момента ее приезда в нашу страну находятся с ней, прошли дополнительное обучение в жандармерии и обучению обращения с оружием. Теперь они могут защитить вашу невесту в любой обстановке. Строительство жилья по новой государственной программе идет с опережением графика, а к участию к ней подключаются все новые артели. С Тульского оружейного завода прибыл новый состав с новинками вооружений, и он сейчас разгружен на особо охраняемый склад, а прибывшие с ним специалисты расселены отдельно и ждут возможности продемонстрировать вам эти новинки. Помимо этого, поступил запрос на ваше посещение новой гвардии. Они готовы продемонстрировать свои навыки и достижения. В срочной встречи с вами ждет господин Витти. У него несколько срочных вопросов. Он также сильно критиковал ваши последние решения, подводя императора к мысли, что вам еще рано брать бразды правления в свои руки. Вокруг господина министра сплотилась команда противников ваших реформ. Они периодически проводят заседания с целью выработать решение, как отстранить вас от власти. Нам удалось установить прослушивающую аппаратуру во всех местах их сбора, и полученная информация очень сильно настораживает. Те, кто собираются на эти собрания, помимо прочего, имеют связи с крупными промышленниками, дворянами и высшими офицерами. Неоднократно звучали призывы насильственного смещения вас и выдвижения ультиматума Александру Третьему с целью лишения вас права на трон. Все данные собраны, и вы можете с ними ознакомиться после приезда во дворец. В заговоре участвует очень много влиятельных людей. Пока к конкретным действиям они не приступили, так как многие опасаются возможных последствий, Но постепенно осторожные заявления перерастают в твердые намерения. Эти же люди сейчас окружили своим вниманием вашего брата Георга и всячески стараются втереться к нему в доверие. Помимо этого, есть факты попытки завербовать одного из ваших порученцев, юнкера Петренко семёна Игнатьевича. У него сейчас роман с одной из дочерей участников общества за ваше отстранение. Слежка за ним ведется очень осторожно, он, скорее всего, догадывается об этом. От него вчера поступило письмо на ваше имя с условием для личного чтения. Его пока не вскрывали, но все подготовлено для его изоляции в специальный бокс, на случай, если оно отравлено. Такие идеи, кстати, звучали на этом собрании, правда, как возможный вариант, если не сработает попытка повлиять на государя императора. Три дня назад в столицу прибыл представитель Ротшильдов, барон Морис Эфрусси. Он просит о срочной встрече с вами. Помимо него прибыл личный секретарь Папы Римского, и он также ждет встречи с вами. Как вы и просили, была установлена слежка за руководителями церковного духовенства. Они организовали несколько встреч, но, к сожалению, подробностей узнать не удалось. Но по косвенным данным и разговорам, которые удалось подслушать, в церковном руководстве также зреет недовольство вашими попытками вмешаться в ее деятельность. Они хотят обсудить некие вопросы с вами, и если вы не примете их мнение то они будут добиваться лишения вас права на престол. Сейчас идет подготовка свидетелей, которые дадут показания против вас, и вас постараются обвинить, одержимым или бесноватым». Сторонником этого выступает столичный митрополит Палладий. В то же время обер-прокурор Синода Победоносцев Константин Петрович выступает против этого, и митрополит поставил вопрос о его замене, направив соответствующее письмо с прошением государю Александру Третьему сказал поручик, и я прервал его доклад. Значит, митрополит не захотел пойти мне навстречу и провести церковную реформу. Пригласите на завтра ко мне Победоносцева, желательно с утра, и на вечер пригласите митрополита Палладия. Установите слежку за всеми членами Священного Синода и, по возможности, установите их круг общения, а также соберите мне все материалы по ним и всем, кто имеет серьезное влияние в церкви. «Скорее всего, придется выбирать нового митрополита», — сказал я, после чего кивнул поручику продолжать, а сам сделал соответствующие записи в свой ежедневник. Хоть на улице и был мороз, но в машине было достаточно тепло, и можно было делать записи прямо во время доклада. Неделю назад прибыло посольство из Японии, и оно провело небольшую встречу с императором, но они ждут вашего прибытия. Наши агенты докладывают, что перед этим они посетили Германию и вели там длительные переговоры с Вильгельмом II. Суть переговоров выяснить не удалось, но известно о подготовке немецкого посольства в Японии, причем оно отправится в расширенном составе. В остальном срочных вопросов больше нет. Полный доклад о всех произошедших событиях будет предоставлен, как только вы прибудете во дворец. Прямых угроз вам и вашей семье в ближайшее время не выявлено. Протестных выступлений и митингов не планируется. Обстановка в стране достаточно стабильная», — сказал поручик Родионов, заканчивая свой доклад.